Глава тридцатая. Ещё один головокружительный полёт вниз. Часть вторая. «Жень!» – догоняет меня Олег. «Тебя вчера не было». Внутри всё застывает. «Да, меня не было. Ни здесь, ни дома, ни в универе. И телефон я отключила. Вот так. Сутки отсутствия меня в мире». «Я отпросилась у Крис». «Ты была нужна мне». Тихо и расстроена. «Я её ассистент». Я же всегда оплачиваю тебе любые сверхурочные. Почему ты всегда прикрываешься должностью?» «Да, оплачиваешь. Спасибо. Я не прикрываюсь. Я напоминаю, что не принадлежу тебе как сотрудник. Но когда есть возможность, решаю и задачи, поставленные тобой. Вчера у меня такой возможности не было». «Стоп, я про другое хотел». «Извини, важный звонок». Отвечаю на вызов. И пока я разговариваю, его кто-то уже отвлекает. Тихо сбегаю. Но ну, не хочу я разговаривать. Второй раз он ловит меня только после обеда. Женечка. Олег, я убегаю. Меня внизу Даня ждет. И у него тьма задач помимо меня. Минуту. Ладно. Я не хотел тебя расстроить. Я не понимаю, как это получилось. Закрываю глаза. Внутри трескается и ломается. Да, мне хочется поплакать немного. Но я не могу почему-то. Мне очень сухо внутри. Я чувствую слабость. Я пойду, ладно? Отворачиваюсь, ухожу. И на работу сегодня больше не возвращаюсь. Все мои задачи решаются вне тех стен. Я чувствую облегчение. Дома почти что хорошо. Телефон отключить. Музыку в наушниках погромче. Не хочу никого видеть, слышать. Почему? И думать почему я не хочу тоже. Хочу побыть внутри себя в полном одиночестве. Сажусь на кухонный подоконник. Окно здесь деревянное, с настоящим стеклом – я люблю его больше других. Достою, пролетая над гнездом кукушки. Перечитываю окончание. И еще раз. И еще. Да. По-другому, наверное, не бывает. Мессия всегда должен быть убит. Всегда. В моей груди бьется распирающий болезненный ком, Закрываю глаза и полностью расслабляюсь, позволяя ему заполнить меня полностью и поглотить в эту странную агонию. Но мне немного не хватает боли, чтобы добраться до конца. Не открывая глаз, я нащупываю на раме острый гвоздь, торчащий из деревяшки. Вжимаю в него подушечку большого пальца. Всхлипываю, когда чувствую, как он протыкает кожу. И, давя со стервенением, распарываю ее дальше вдоль пальца. Слёзы наконец-то начинают литься из моих глаз. Я истерично всхлипываю и продолжаю. Сорвав с меня наушники, Олег одергивает мою руку. «Ну что ты делаешь?» «Да, я же опять дала ему ключи». А он не вернул. Мы смотрим на распоротый палец. Он обхватывает руками мое мокрое от слез лицо. «Зачем?» «Мне так захотелось». Закрывая глаза, прижимается своим лбом к моему. «Моя маленькая, не надо, пожалуйста. Это очень больно. Это аутоагрессия». «Хочешь бить, бей по мне!» «Нет!» «Это невыносимо больно, да!» «И слезы текут!» «Не в силах сдерживаться, я сжимаю губы, пытаясь унять рвущиеся звуки рыданий!» «Хватит! Пожалуйста!» «Пусть это все прекратится! Я больше не могу так!» «Уходи!» Отрицательно качает головой. «Уходи! Это мой дом! Я не прихожу так в твой!» «Не приходишь!» «И ты не приходи!» Он молча обрабатывает мой палец перекисью, заклеивает пластырем, прижимается на несколько секунд губами к виску, оставляет рядом со мной ключи и уходит, захлопывая за собой дверь. А я закрываю глаза и растворяюсь в этих болезненных, пронзительных, ни с чем не сравнимых ощущениях. Я их изучаю.